«Мы идем за покупками». Мы сидели за столом, и мама сказала, «Придется нам купить Николя костюм». Я пыталась отстирать пятна на его темно-синем костюме, но ничего не вышло. Папа посмотрел на меня круглыми глазами и сказал, «Чтобы одеть этого ребенка, нужно целое состояние. Он портит одежду быстрее, чем я ее покупаю. Ему был латте из нержавеющей стали». Я сказал, что это отличная идея. Лата куда лучше темно-синего костюма, который мне совсем не нравится, потому что я в нем чувствую себя клоном. Но мама закричала, что никаких лат у меня не будет, а будет новый костюм темно-синего цвета, и чтобы я доедал свое яблоко, потому что мы отправляемся в магазин прямо сейчас. Мы вошли в магазин. Он очень большой, там полно света, куча людей и вещей, а еще там есть эскалатор. Эскалатор — классная штука, куда интереснее лифта. Один мужчина сказал мне, что костюмы для мальчиков на четвертом этаже. Мы поехали на эскалаторе. Мама крепко держала меня за руку и говорила «Николя, без глупостей, слышишь?» На четвертом этаже был другой мужчина, очень нарядный, улыбающийся, во рту у него было полно белых-белых зубов. Он подошел к маме. «Мадам», — сказал он, и мама объяснила, что ищет костюм для меня. «Какой костюм ты бы хотел, малыш?» — просил меня этот мужчина, он все время улыбался. «Ну, я бы, — сказал я, — хотел бы костюм ковбоя, вот». «Это на шестом этаже в отделе игрушек», — ответил мужчина, он еще улыбался. «Тогда я сказал маме, чтобы она шла за мной и пошел на эскалатор». «Николя, вернись немедленно», — закричала мама. Вид у нее был очень недовольный. Я попытался спуститься по эскалатору, который шел вверх, но это очень трудно. А еще, когда бежишь вниз по эскалатору, идущему вверх, мешают люди, едущие вверх. И люди говорили, «Этот мальчик убьется, а еще нельзя играть на эскалаторе». И... Есть же люди, которые совсем не следят за своими детьми. В общем, мне все-таки пришлось подняться вместе со всеми. Поднявшись на пятый этаж, я встал на эскалатор, идущий вниз, чтобы вернуться к маме. Но на четвертом этаже мамы я не увидел, и какой-то мужчина сказал мне, «А, вот и ты, твоя мама только что поднялась за тобой». Тогда я узнал мужчину, это был тот самый, что все время улыбался, только он больше не улыбался. Он симпатичнее, когда у него видны зубы, но я ему этого не сказал, потому что торопился назад на пятый этаж, где меня ждала мама. Только на пятом этаже мама я почему-то не нашел, зато там продавались разные вещи для спорта. Чего там только не было. Лыжи, коньки, футбольные мячи, боксерские перчатки. Я примерил боксерские перчатки. Так, для интереса. Конечно, они были слишком велики для меня, но смотрели здорово. Вот бы такие перчатки моему другу Эду. Он очень сильный и любит давать ребятам кулаком в нос. Только иногда жалуется, что ребят твердый нос ему больно. Я стоял и смотрелся в зеркало, и тут подошел другой мужчина с широкой улыбкой и спросил, что я тут делаю. Я сказал, что ищу свою маму, что я ее потерял на эскалаторах. Тогда мужчина перестал улыбаться и стал симпатичнее, потому что зубы у него торчали во все стороны. И лучше, когда их не видно. Мужчина взял меня за руку и сказал «пойдем». И пошел с одной из моих боксерских перчаток. Он сделал несколько шагов, потом остановился, посмотрел на перчатку в своей руке и вернулся за мной. Он спросил, где я взял эти перчатки, а я сказал, что нашел их на одном прилавке, но что они велики даже Эду. Мужчина взял обе перчатки и повел меня с собой. На этот раз мы поехали на лифте. Мы приехали на этаж игрушек и пошли к двери, на которой было написано «Найденные вещи, потерянные дети». Внутри была дама, одетая, как медсестра из фильма, и маленький мальчик, у которого в одной руке был красный мячик, а в другой рожок с мороженым. Мужчина сказал женщине, еще один». Его мать скоро тут будет. Не понимаю, как люди могут терять своих детей. Неужели так трудно смотреть за ними?» Пока они разговаривали, я решил поближе рассмотреть игрушки. Там был игрушечный набор для ковбоя с двумя револьверами и бойскаутская шляпа. Надо попросить папу, чтобы он купил мне такое на Рождество, потому что маму сегодня, наверное, просить не стоит. Я играл в машинку между прилавками, и тут вернулся тот мужчина. «Вот ты где, сорванец!» — закричал он. Ведь у него был очень нервный. Он взял меня за руку и отвел к даме. «Нашел», — сказал мужчина. «Смотрите за ним хорошенько». И он ушел здоровенными шагами и все время оборачивался, чтобы поглядеть на меня. Поэтому он не увидел машинку, которая осталась между прилавками, и упал. У дамы был очень милый вид. Она посадила меня рядом с маленьким мальчиком, который облизывал свое клубничное мороженое. «Ты не бойся», — сказала дама. «Твоя мама сейчас придет». Она отошла в сторону, а маленький мальчик посмотрел на меня и спросил. «Ты здесь первый раз?» Я его плохо понимал, потому что он говорил и лизал мороженое одновременно. «Я в этом магазине уже третий раз теряюсь», — рассказывал он. Они тут классно, если поплачешь немного, дают себе мячик и мороженое?» Тут вернулась дама и дала мне мячик и клубничное мороженое. «Я ведь не плакал», — удивился я. «Это чтоб ты знал на следующий раз!» «Сказал мальчик. Я стал лизать свое мороженое, и тут увидел, что ко мне бежит мама. Она меня увидела и закричала. «Николя, дорогой мой, любимый мой зайчик!» И она дала мне такую затрещину, что я выронил мячик. Потом она схватила меня на руки, стала целовать, и вся перепачкалась мороженым. Она сказала, что я противный мальчишка, что я хочу ее смерти. И тогда я заплакал, и дама быстро принесла мне еще мячик и ванильное мороженое». Мальчик увидел это тоже стал плакать, но дама сказала ему, что это уже его третье мороженое, ему будет плохо. Тут мальчик перестал плакать и сказал, «Ладно, в следующий раз». Мама увела меня, а потом спросила, почему я вдруг убежал. Я сказал, что хотел посмотреть ковбойские костюмы. И из из-за этого ты так напугал меня? Тебе что, правда так хочется иметь ковбойский костюм?» Я сказала, что да, а мама сказала, «Хорошо, Николя, я тебе прямо сейчас куплю этот ковбойский костюм». Я подпрыгнул прямо у мамы в руках, поцеловал ее и все перепачкал ванильным мороженым. Какая же она классная, моя мама, даже когда она вся в клубничном и ванильном мороженом. Вечером папа был недоволен. Он не понимал, как эта мама, которая пошла покупать мне темно синий костюм, вернулась с ковбойским нарядом и красным мечом. Он сказал, что в следующий раз сам пойдет со мной в магазин. Я подумал, вот здорово. потому что с папой мы наверняка купим боксерские перчатки для Эда.